Глава, 34. Сентябрь 1987 года. Пока она стояла у окна и смотрела на улицу, ненависти в ней немного поубавилось, как будто удар в висок Виго и его предсмертное слабое дыхание после того, как она влила ему в рот настой белины, что-то изменили в ней самой. Взгляд Нетто скользнул по пеблинге Досеринг и большому количеству людей, наслаждавшихся бабьим летом. Она внимательно наблюдала за тем, как простые горожане проходили мимо. У каждого из них была своя судьба, тайны и свои скелеты в шкафу. И губы женщины задрожали. Эта картина подействовала на нее неожиданным образом. Ведь и таги и Рита, и Виго являлись для Господа такими же людьми. А теперь вот они погибли от ее руки. Она прикрыла глаза и представила себе ожидающее ее зрелище. Лицо Вигу было таким напряженным и пылающим, когда она открыла ему дверь. таги был так благодарен ей. Подходила очередь Нервига, адвоката, который отказался выслушивать ее в тот момент, когда она больше всего в этом нуждалась, который настолько ревностно оберегал добрую репутацию Курта Вада, что поставил под угрозу ее жизнь». Однако имела ли Нета право сделать с ним то же самое, что он некогда сделал с ней? Имела ли право забрать его жизнь? Вот какие мысли и сомнения одолевали ее, когда она разглядела у озера перед своим домом худощавого мужчину. Несмотря на то, что минуло уже более 30 лет, ошибки быть не могло. Все тот же провинциальный твидовый пиджак с кожаными пуговицами, все та же коричневая папка под мышкой. Он мало изменился, и все-таки по движением его тела женщина почувствовала, что он уже не тот, каким был прежде. Адвокат прогуливался под каштанами, вглядывался в озеро и отклонял назад голову. Затем достал из кармана носовой платок и несколько раз поднес руку к лицу, словно вытирал пот или слезы. Только тут она заметила, что пиджак ему великоват, а тиреленовые брюки собираются в уродливые складки у щиколоток. Костюмчик, прикупленный в лучшие времена для более тучной фигуры. На мгновение ей стало жаль Нёрвига. В ту секунду ничего не подозревавшего, но одной ногой уже ступившего на эшафот. А что, если у него есть любящие дети? Внуки, быть может. Одно только слово «дети» заставило ее сжать руки и непроизвольно заморгать чаще. А где же ее любящие дети? И кто же виновен в этом? Нет. Нужно взять себя в руки и не расслабляться. Уже вечером следующего дня она оставит эту жизнь. Но ничего не выйдет, если она не довершит начатое. В письменной форме Нета уверила человека, адвоката по профессии, что он получит 10 миллионов крон. И такой человек явно не даст ей уклониться от выполнения своего обещания. По крайней мере, точно не Филипп Нервик. И вот он стоял перед ней, совсем не такой высокий, каким она его запомнила, и смотрел на нее взглядом провинившегося щенка из подлобья Словно встреча с ней перевернула в нем все, и первое впечатление стало для нее жизненно важным. Когда он солгал перед судом, его взгляд явно был холоднее и суровее. Ни на мгновение он не позволил себе моргнуть или поддаться на ее эмоциональный выпад. Он остался глух к ее рыданиям и слеп к слезам. Неужели сейчас, когда она впустила этого человека в квартиру, его надменный взгляд так жалко потупился? Неужели тот же непримиримый голос теперь так заискивающе благодарил ее? Нетта предложила ему чаю, и он с благодарностью согласился, попытавшись поднять взгляд и посмотреть ей в глаза. Она протянула ему чашку и наблюдала, как Нервик молча осушил ее. На мгновение он нахмурился. «Наверное, пришлось не по вкусу», — решила она, однако он вернул ей чашку и попросил добавки. «Да уж, простите на это, Германсен. Мне необходимо подкрепиться перед тем, как многое вам сказать». Затем он поднял голову так, что она оказалась на одном уровне с ее головой и принялся говорить все то, что уже не имело смысла. Время для таких слов было давно упущено. «Когда я получил письмо...» Он прервался. «Простите, можно на «ты»?» Она кивнула. Он не смущался тыкать ей раньше. Так к чему сейчас извинения? «Когда я получил письмо, Нэте...» Неожиданно я столкнулся с тем, что меня уже давно мучило. С тем, что я очень хотел бы исправить, если это вообще представляется возможным. Кроме того, я бы хотел признаться, что приехал сюда, в Копенгаген, дабы спасти себя самого и свою семью. Деньги имеют большое значение, не буду лукавить, но я пришел также, чтобы извиниться». Он откашлялся и сделал очередной глоток. «Последние годы я часто вспоминал ту отчаявшуюся девушку, пытавшуюся найти у суда помощь, прежде чем ее принудительно отправили в Брайнинг. «Я вспоминала тебе, Нетто, и думал о том, что заставило меня пресечь все нападки, направленные тобой против Курта Вада. Ведь я прекрасно понимал, что твои слова могут быть правдой. Ложь, что ты умственно отсталая и опасная, совершенно не вязалась с той девушкой» которая предстала на суде и боролась за свою жизнь. Нервик на секунду опустил голову. Когда он вновь поднял ее, его бледная кожа стала еще более бесцветной. «Я позабыл о тебе сразу после окончания дела. Ты напрочь исчезла из моих воспоминаний и из моей жизни, вплоть до того дня, когда я прочитала тебе в прессе. О том, как ты вышла замуж за Андреаса Россена» и превратилась в талантливую и красивую женщину. Он кивнул ей. «Да-да, я сразу же узнал твое лицо. Не так уж много времени прошло с момента нашей последней встречи. И мне стало стыдно». Гость опять приложился к чаю, аннета посмотрела на часы. Через несколько секунд подействует яд. Но сейчас она совсем не хотела этого. «Неужели время не могло остановиться? Ведь теперь она получила покаяние. Зачем позволять ему пить отраву? Он же раскаялся, это очевидно!» Женщина отвела взгляд, пока адвокат продолжал свою речь. «Зло, которое вот-вот должно было свершиться, предстало со всей очевидностью, когда она увидела доверчивый взгляд этого человека». Нетте абсолютно не рассчитывала, что в ней могут пробудиться подобные чувства. Совершенно не рассчитывала. «На тот момент я долгое время работал с Куртом Вадом, защищая его интересы в суде. Поэтому был под влиянием его персоны. Да, я признаю это, но, к сожалению, я не обладаю столь же сильной волей от природы, как он». Нёрвик затряс головой и отпил еще. «Однако, увидев тебя на обложке журнала, я решил пересмотреть свои прежние дела и поступки, и знаешь, что я понял?» Он не ожидал от нее никакого ответа, как не ждал, и того, что хозяйка медленно поднимет на него глаза и покачает головой. «Я понял, что на протяжении долгих лет мною злоупотребляли и вводили в заблуждение». И именно в тот момент пожалел о многом содеянном. Знаешь, мне было очень сложно признать свои ошибки. Однако, просматривая свои дела и папки, я обнаружил, что Курт-Вадт не раз вводил меня в заблуждение своей ложью, замалчиваниями и искажением фактов, что он систематически эксплуатировал меня». Он протянул ей чашку, на мгновение заставив Нетте усомниться в том, что она успела капнуть в чай экстракт белины. Нетте налила ему еще одну чашку и только тогда увидела, как он начал потеть, а дыхание его становилось все тяжелее. Очевидно, сам адвокат этого не замечал, слишком много всего накопилось у него на сердце. «Жизненная миссия Курта Вада заключается в том...» чтобы причинять вред людям, которых он считает недостойными, делить мир с ним и другими так называемыми добропорядочными и нормальными датчанами. Мне стыдно говорить, но это привело к тому, что он лично совершил более 500 абортов против желания и без ведома самих беременных. И я думаю, что на его совести столько же вмешательств, «Повлекших за собой бесплодие!» Он посмотрел на нее так, словно сам проводил эти операции. «Боже, это ужасно! Но как бы то ни было, сейчас я должен рассказать обо всем!» Затем последовал вздох облегчения. Многие годы мужчине не удавалось выговориться. «На протяжении своей работы в организации «Секретная борьба» А я несколько лет администрировал ее. Курт имел контакты с десятками врачей, исповедующих те же взгляды и обладающих той же решимостью, что и он сам. Едва ли можно представить себе масштабы подобной деятельности. Нетте попыталась и, к сожалению, смогла без особых усилий. Тут Нервик сжал губы, собираясь силами. Слезы стояли у него в глазах. «Я помог погубить тысячи нерожденных младенцев!» Он всхлипнул и продолжил дрожащим голосом. «Разрушить жизни стольких же ни в чем не женщин! Я потратил свою жизнь на порождение горя и страдания, Нетте!» Тут голос мужчины сорвался, и он замолчал. Поглядел на нее, явно мечтая о прощении, И Нетта уже не знала, что ей сказать или сделать. Сохраняя внешнее спокойствие, она еле-еле выдерживала это испытание. Было ли справедливым то, что она сделала с ним? На мгновение ей захотелось взять его за руку, чтобы продемонстрировать прощение и помочь спокойно отойти в небытие. Однако Нетта не посмела. Возможно, потому что ей стало стыдно. Возможно, просто рука не поднялась. Несколько лет назад я пожелал рассказать о том, что знаю. Мне было очень трудно, однако Курт Ватт помешал осуществиться обнародованию фактов и отнял у меня все. Адвокатскую практику, честь, чувство собственного достоинства. В то время у меня был компаньон, его звали Герберт Сендерсков и Курт подговорил его распространить сведения, которые уничтожили бы меня навсегда. Я рассорился с ними обоими и угрожал раскрыть правду о секретной борьбе. И тогда они анонимно сообщили полиции, что я вел некие махинации со счетами своих клиентов. Им запросто удалось выдать эту клевету за чистую монету». Ведь именно у них в руках были все документы, контакты и, что немаловажно, средства. В этот момент его голова опустилась. Глаза начали блуждать. «Герберт — ублюдок. Он всегда преследовал мою жену. Именно он предупредил меня, что если я не закрою рот по поводу деятельности секретной борьбы и не угомонюсь, он позаботится о том, чтобы упрятать меня за решетку. Он качнул головой. «А у меня ведь есть дочка, которая умрет со стыда, если это случится. Так что я оказался нейтрализован. Вад был опасен, он и до сих пор опасен. Нетте, послушай, что я тебе скажу. Держись от него подальше!» Он подался вперед, все еще продолжая говорить но уже совсем неразборчиво. Что-то насчет отца Вада, считавшего себя Богом. Что-то о безумных, самодовольных и невероятно циничных людях. «Жена простила мне банкротство», — вдруг сказал он необычайно отчетливо. «И потому я благодарю Бога за то, что он проявил...» Мгновение он подбирал нужное слово, закашлившись и пытаясь глотнуть. «Милость!» «И я встретился с тобой сегодня, Нетто, и отныне обещаю Господу остаться с ним навеки. С твоими деньгами, Нетто, я и моя семья...» Он упал вперед, так что локоть ударился о подлокотник. На секунду создалось впечатление, что его сейчас стошнит Раздался звук отрыжки, и он вытаращил глаза. Но затем... Вдруг снова выпрямился. «Почему их так много собралось?» Теперь он выглядел напуганным. Нета попыталась что-то сказать, но у нее не получилось выдавить из себя ни слова. «Почему они все смотрят на меня?» Прогнусавил Нервик, стремясь взглядом к свету, падающему из окна. Он рыдал, протягивая руки и щупая пустое пространство перед собой. Нета рыдала вместе с ним.